Глава 37. Гарнизонные байки. Осевой пик. Архипелаг, называемый Эр-Арбакскими моряками Осевой пик по наименованию Центральной горы, у Браши чаще кликался несколько по-другому – острова Статар и ротор. Может, им было виднее, ведь эти кусочки суши явно находились в зоне оперативных возможностей республики. Понятное дело – до подписания Аберранского мира границы влияния в океанах не были оговорены четко, так весьма приблизительно. Может, кто-то бы и хотел это сделать более тщательно, но при попытках переговоров и та, и другая из высоких договаривающихся сторон каждый раз намеревалась прочертить полосу контроля гораздо дальше, чем нравилось оппоненту, а уж тем более не собиралась удовлетворять его собственные запросы. Например, эрарбахское военное командование было бы не прочь иметь океанские просторы в своем полном распоряжении, дабы в случае надобности беспрепятственно подвинуть к берегам Брашпутиды лодки убийцы типа Кишка. Разве что оно, скрипя с сердцем, позволило бы южанам маломальски использовать только прибрежные воды. Да и то желательно лишь для задач мирного товарооборота Естественно, Номинально проигравшие на чужом материке, но, по сути, в очередной раз продемонстрировавшие активно наступательную позицию Браши, считали обязательной обратную картину, то есть положение, при котором их собственные фрегаты и даже лодки во всплывшем положении могли бы не в самые мощные бинокли лицезреть вражеские берега, дабы контролировать, не размещают ли подданные очередного императора, на неутомимо растущем береговом оборонительном вале какие-нибудь недопустимо дальнобойные орудия. Понятное дело, при подобном настрое любые переговоры рано или поздно заходили в тупик. То, как обеспечивать защиту и морское снабжение с там и тут прихваченными островными колониями, оставалось личным делом каждой из полушарных империй. Так вот, может быть, до какого-то времени одинокие острова Южного полюса Изначались на морских картах ничейными. Тем не менее, уже за счет нахождения на юге они автоматически оказывались в зоне влияния Федерального Союза Брашей. На антиполярно расположенная Эр-Арбия во внезапном прорыве захватить их, эта акция неминуемо вылилась бы в большую морскую битву с явно предрешенным концом. Как ни авантюристично были эр -ар воеводы, такую операцию никто никогда не задумывал. Даже в случае удачи в ней не имелось никакого смысла. С военной точки зрения, острова практически бесполезны. Из-за удаленности от Брашпутиды там нельзя разместить сверхорудия, способные дострелить до вражеской территории. Создавать там большую базу бессмысленно, ибо острова и акватория внутри них слишком малы. Кроме всего, оба острова можно накрыть одним термоядерным зарядом. Единственное, на что бы они сгодились, это создание там ремонтных базы флота. Да, и то пригодиться она могла только при активном пиратстве возле самой Брашпутиды, но требуемую для ее защиты эскадру, в свою очередь, некуда было бы базировать. Опять же, сами браши могли бы разместить на островах что душе угодно. Однако в качестве наступательного плацдарма статор с ротором значения не имели. С точки зрения обороны... Держать здесь флот нет смысла из-за выше приведенных выкладок, а кроме того, из-за практически постоянных штормов. Находиться же тут каким-то дежурным военно-морским силам просто так, дабы созданная природой суша не пустовала. Увольте. В условиях лимита кораблей это просто-напросто невозможно. А если есть парочка временно бездельных крейсеров, то лучше подогнать их куда-нибудь на экватор к острову Мадогас, для прикрытия единственной на планете группировки баллистических ракет. И значит, лучший из возможных методов использования осевого пика это поставить на центральном, достаточно возвышенном над океаном острове, дальнобойный Локадр. Так, на всякий случай, для сигнализации о теоретически допустимом воздушном нападении на Брашпутиду. А еще установить вблизи берега несколько активно-пассивных сонаров для слежения за чужими лодками. Вот, пожалуй, и все. Но ведь именно так браши когда-то и сделали.